Глава восемнадцатая «Привет!» — тихонько проворковала я, чуть ли не лопаясь от умиления. «Ну, здравствуй, непутевая моя рефракта!» — сказал дракончик тоном строгого учителя, которому я явилась на занятие не сделав домашнее задание. Я немного смутилась, но все же спросила, не обращая внимания на рык зеленого иномерного существа, которое так и продолжало возмущаться где-то в общей части храма. «Очевидно, что добраться до нас монстр по какой-то причине не мог, или не очень-то и хотел». «Как тебя зовут?» — спросила ласково. Мой рефлект однозначно был драконом, только пока маленьким и однотонным, сереньким точнее. «Ар меня зовут, потому что ты Арелия, а я Арр какой злой!» Злым дракончик не выглядел. Ехидным, нахохлившимся, да, но не злым. Я не могла не улыбаться». — А почему злой? — спросил Скид, заглянув в кокон через мое плечо. — А ты как думаешь, наш огненный истинный? Все без меня, все без меня. Я столько лет уже жду освобождения, — принялся ворчать Ар, а я осторожно до него дотронулась и погладила пальцем лобик. — У меня такие планы были, а теперь что? Только исправлять. — Так давай все исправим. Что надо делать? — тоже мягко, явно скрывая улыбку, — спросил Скид. Но невозможно было смотреть на это маленькое потешное существо без умиления. «Доставай свою дряньку, Арелия. Будем с ее помощью определять, где наш дом», — велел Ар. «Какую дряньку?» — не поняла я сначала. «Ну, ту, которую тебе дал гадкий мужик, нашему огоньку подкинуть, чтобы он с ума сошел и помчался домой», — пропыхтел дракон, возмущенно раздувая щеки. Сначала я резко обернулась, чтобы посмотреть на реакцию скита, он стоял на месте и продолжал мягко улыбаться совершенно не расстроенный тем что я шпион а потом до меня дошло я ее наверное выронила она была у меня в руке зажата когда мы прыгнули в колодец а теперь ее нет вот же хотела выкинуть а невольно потеряла дракончик вылетел из своей скорлупы и поднявшись выше наших голов полетел вокруг колодца скит вытащил у меня из рук остатки кокона и опустил на землю да вот же она — воскликнул Ар. — В природе ничего мирского не надо. С чем прыгнули, с тем и вернулись. Давай, открывай. Я посмотрела на Скита виновато Прости, я не хотела тебе навредить, поэтому и собиралась прыгнуть в колодец. — Я знаю, Лия, ничего не объясняй. Делай, что говорит рефлект. — А вдруг оно все же навредит? Никак не могла решиться я обойти колодец и поднять табличку. Скит помотал головой. — Исключено. «Обстоятельства изменились. Что бы там ни было, оно настроено на скита-одиночку, а я теперь не один. Не бойся». рычание вокруг нас вдруг стало больше. К зеленому явно присоединились соплеменники, и это тоже добавило мне решительности. Я выпуталась из рук скита и опустила голову, чтобы осмотреть землю. Футляр с табличкой поблескивал недалеко от нас, между корнями. Я приблизилась, подняла его и, откинув крышку, взяла артефакт в руку. В тот же миг Ара опустился мне на правое плечо и назидательно сказал. «Вот, теперь видишь, как со мной хорошо, а ты меня тогда ногой пнула». «Прости», — повинилась я, ласково погладив малыша. Скит сделал ко мне шаг и посмотрел, вопросительно выгнув бровь. Я протянула ему руку с артефактом на раскрытой ладони. Он взял его, повертел и положил обратно. «И что он должен делать?» — спросил удивленно. Я открыла рот с целью объяснить, что сейчас артефакт по какой-то причине не работает, а раньше был призван вызывать нестерпимую тоску по родному дому. Но, видимо, договор с расставщиком еще работал, и я не смогла ничего сказать. Пожала плечами. Ар взмахнул крыльями, завис перед нашими лицами, закатил большие глаза и пояснил вместо меня. «Моя рефракта под кровным договором и говорить не может, но я-то могу. Это, можно сказать, компас». Вы его берете в руки и вспоминаете дом. А значит, я сумею считать эмоции Арелии и нас в этот дом перенести. Или дом перенести к нам. Это как?» Не поняла я. ар почесал лапкой подбородок и сделал бровки домиком. Он никак не мог найти слова, чтобы доходчиво нам все объяснить. «Имеешь в виду, что мы сейчас можем оказаться у выхода из колодца в любом мире, о котором подумаем и в который потянет?» догадался скит «Да, точно. Только надо это желание пропустить через меня. Я есть хочу. Мне нужна сила моего рефракта». «Так, ясно. Попробуем», — серьезно сказал Скит и снова отобрал у меня табличку. «Лия, иди сюда. Попробуй почувствовать меня и отдать это чувство ару. Я знаю, что пары могут ощущать все эмоции друг друга», — мне Саверин говорил. Мы выстроились паровозиком. Скит с зажатым в ладони артефактом обнимает меня, «Я прижимаю к груди Ара». И затаили дыхание. У меня перед глазами замелькали картинки с интерьерами незнакомого дома. Статный строгий мужчина с рыжими волосами и красивая женщина. Возникло смутное желание увидеть их вживую. И в тот же миг пространство подернулось дымкой, а рык зеленых монстров оборвался. Мы вроде как остались стоять там же, где и были, а вот остальной храм изменился. Теперь на нас таращился обычный служитель в травяной рубахе с двумя птицами на плечах.